Бекон – консервированная солонина, изготавливаемая из мяса свиней и выпускаемая компанией «Бамонт и сыновья». В торговом конце потребление бекона распространено повсеместно, в жареном виде, так что его специфический запах можно различить в любой части мордью. Жители трущоб редко едят это кушанье, но лишь потому, что не могут его себе позволить.